Разумеется, он закинулся. И по моему разумению, скорее всего, FCD. Передайте мне ваше водительское удостоверение и регистрационный талон, продолжил Джордж. Брайан не реагировал. Он вновь смотрел на меня. Эдди Джейк Оби. Так он и его дружки произносили мою фамилию в школе. Впрочем, тогда он не носил ни Сергей с перевёрнутым распятием, ни с васики. Если бы попытался его тут же отправили домой, тем не менее меня это задело, как и прежде. Словно он нашёл электрический выключатель, пыльный, забытый за дверью, но работающий, и стоило ему его повернуть, как меня ударило током. Он это заметил. Заметил и улыбался. Толстый Эдди Джейк Оби. Скольком ты гонял шкурку, Эдди?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 начал рыться в отделениях. Брайан позвал его я. Он поднял голову. Моя фамилия Джекуби, Брайан. Красивая французская фамилия, и я давно уже не толстый. Ты снова наберёшь вес, ответил он. Раз был толстым в молодости, никуда не денешься. Я расхохотался. Ничего не смог с собой поделать. Он говорил, словно занюханый гость ток-шоу. Зыркнул на меня.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 Ей лет 20 с небольшим, с длинными прямыми тёмными волосами, не слишком чистыми, падающими на плечи. В джинсах и белом топике. На одной руке татуировка AC/DC, популярная австралийская рок-группа, создана в 1973 году. На другой Brian May любовь. Ногти ярко-розовые, но обгрызены и кровь. Кровь и сопли под носом, капли крови на щеках как родинки. на разбитой нижней губе, подбородке, топике. Голова опущена, полок волос скрывает часть лица. Сигарета вместе с рукой ходит вверх-вниз. Marlboro или Winston. В те дни цены ещё не поднялись, и бедняки не перешли на более дешёвые бренды, будьте уверены. И если Marlboro, то исключительно в жёсткой пачке. Я такого не видался. Они иногда курили, даже держа младенца на руках, за редким исключением.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 Разумеется, сияние не означает, что она трезвая, но вселяет надежду. Не чувствовалось в ней и агрессивности, но всё могло перемениться на удивление быстро. Как вас зовут, мэм? Сандра. Сандра Маккракен. У вас есть документы, мисс Маккракен? Да. Покажите мне, пожалуйста. На сиденье рядом с ней стояла маленькая сумочка из кожи заменителя. Она открыла её, начала в ней рыться.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 Да только лимузина, в котором задние дверцы не открываются изнутри, стекла не опускаются, а задние сиденья от переднего отделяет металлическая сетка, плюс, разумеется, провонявшего блевотиной. Никогда я не ездил в патрульных машинах, не считая новеньких, только что полученных каприсов, в кабине которых не стоял бы этот запах. Chevrolet Caprice, распространенная модель 60-х-80-х годов, выпускалась и в модификации патрульной машины.